Глава 9. Гарис нарушает закон. Во что обходится дружба? Джордж катится по наклонной плоскости. Для кого Германия блаженный край? Английский грешник, упущенные возможности. Немецкий грешник, неограниченные возможности. Чего нельзя делать с постельным бельём? Правонарушение, которое стоит недорого. Немецкая собака. Её невзыскательная доброта. Жук-нарушитель. Народ, который ходит по стронке. Немецкий мальчик, его приверженность букве закона. Как детская коляска может свести с пути истинного? Немецкий студент, законопослушный по весу. По дороге из Нюрнберга в Шварцвальд каждый из нас по разным причинам ухитрился попасть в беду. Гариса задержали в Штутгарте за нанесение оскорбления полицейскому. Штутгарт чудесный город, начищенный до блеска маленький Дрезден, который привлекает ещё и тем, что достопримечательностей здесь не слишком много. Средних размеров картинная галерея, небольшой исторический музей и нечто отдалённо напоминающее дворец. Гарис не знал, что оскорбляет должностное лицо. Он принял его и не без оснований за пожарного и назвал Дума Изель, глупый осёл. В Германии закон запрещает называть должностное лицо глупым ослом, даже если на это есть все основания. А произошло вот что. Гарис гулял в городском парке и, увидев открытые ворота, перешагнул через какую-то проволоку и вышел на улицу. На проволоке же наверняка висела табличка: "Durschgang querboten". На что Гарису было тут же указано стоявшему у ворот человеком. Гарис поблагодарил и направился дальше. Однако неизвестный догнал его и, объяснив, в чём заключалось правонарушение, потребовал, чтобы Гарис немедленно вернулся и переступив через проволоку, вошёл обратно в парк. Гарис возразил, что раз на табличке значится "Проход воспрещён", то, вернувшись в парк через те же ворота, он нарушит закон вторично. Неизвестный признал правоту Гариуса и предложил ему обойти парк и войти через официальный вход, после чего тут же выйти обратно. Тогда-то Гариус и обозвал его глупым ослом. В результате мы потеряли день, а Гариус вдобавок 40 марок. Я последовал его примеру и в Карлсруэ украл велосипед. Вообще-то я вовсе не собирался красть велосипед, просто хотел оказать дружескую услугу. Поезд должен был вот-вот тронуться, когда я заметил, что велосипед Гарриса, так мне показалось, всё ещё стоит в багажном вагоне. Помочь мне было некому. Я вскочил в вагон и в последний момент, выкатив велосипед, обнаружил, что на перроне у стены рядом с какими-то молочными бидонами стоит велосипед Гарриса. Вывод напрашивался сам собой. Велосипед, который мне удалось спасти, принадлежал не Гаррису. Ситуация возникла взрывоопасны. В Англии я бы пошёл к начальнику вокзала и объяснил всё как есть. Но в Германии вы так просто не отделаетесь. Вам придётся давать объяснения не одному, а минимум 10 начальникам различного ранга. И если же хоть одного из них не окажется на месте, или он за неимением времени откажется выслушать вас, то по заведённому порядку вас могут задержать на ночь и приступить к дальнейшему расследованию лишь на утро. Поэтому я решил, что лучше без лишнего шума куда-нибудь велосипед припрятать и потихоньку стал скатывать его с платформы. Не вдалеке я заметил дровяной сарай, как нельзя лучше подходящий для этой цели, и уж было направился туда, как вдруг попался на глаза железнодорожнику в красной фуражке, похожему на отставного фельдмаршала. Что это вы делаете с велосипедом, спросил он, подойдя. Да вот, хочу отвезти его в сарай, чтобы на дороге не мешался. Всем своим видом я пытался показать, что вполне сознательно и от чистого сердца оказываю услугу железнодорожным служащим, за что заслуживаю самых добрых слов. Однако благодарности от фельдмаршала я не дождался. Это ваш велосипед, поинтересовался он. Не совсем. Чей же? не могу вам сказать, не знаю, откуда он у вас. Последовал очередной вопрос. Филдмаршал бил в точку. Я взял его в поезде. С обидой в голосе ответил я: "Дело в том, что я ошибся". Он не дал мне закончить. "Я так и думал", сказал он и за свистнул в свисток. Воспоминания о дальнейших событиях признаться не из самых приятных. По какому-то поразительному стечению обстоятельств, не зря же говорят, что провидение хранит некоторых из нас. Эта история случилась в Карлсруэ, где у меня был знакомый, занимавший довольно крупный пост. Что ожидало меня произойдет, и эта история с велосипедом мне в Карлсруэ, или не окажись в это время мы его знакомого дома, не хочется даже думать. По счастью, однако, знакомый мой вмешался, и я, как говорится, еле ноги унёс. Хотелось бы добавить, что покинул я Карлс Руэ с незапятнанной репутацией, но это не соответствует действительности. И по сей день в тамошних полицейских кругах моя безнаказанность расценивается непоправимой ошибкой следствия. Но эти два мелких правонарушения меркнут перед леденящими кровь преступлениями, совершенными Джорджем. История с велосипедом так нас потрясла, что мы потеряли Джорджа. Естественно, было бы предположить, что он поджидает нас где-нибудь возле здания суда, но тогда нам это не пришло в голову. Мы подумали, что, дабадно, он решил добираться самостоятельно, и погорячившись, уж очень хотелось как можно скорее покинуть Карлсруэ, вскочили в первый же баденский поезд. Когда Джорджу надоело нас ждать, он вернулся на вокзал и обнаружил, что нет ни нас, ни нашего багажа. Его билет был у гариса. Все наши деньги хранились у меня, так что в кармане у Джорджа оставалось лишь кое-какая мелочь. Посчитав в отсутствии денег смягчающим вину обстоятельствам, он встал на путь преступлений и совершил такое, что когда мы с Гарисом прочли составленный в полицию протокол, волосы у нас обоих встали дыбом. Необходимо пояснить, что передвижение по Германии сопряжено с известными трудностями. Вы покупаете билет до места назначения, полагая, что больше ничего не потребуется, но не тут-то было. Прибывает поезд, вы пытаетесь сесть в него, но кондуктор останавливает вас величественным жестом. Что у вас на проезд? Вы предъявляете билет, после чего узнаёте, что сам по себе билет пустая формальность. Купив его, вы делаете лишь первый шаг к цели. Нужно вернуться в кассу и приобрести так называемый Шнельцุก-карты, доплату за скорость. Доплатив за скорость и получив ещё один билет, вы по наивности полагаете, что ваше месторство позади. Однако не торопитесь, вагон вас, конечно, пропустит, но не более того. Сидеть вам нельзя, стоять не положено, ходить запрещено. Необходим ещё один билет, плацкарта, который гарантирует сидячее место до определённой станции. Я нередко задумывался над тем, что остаётся делать человеку, купившему самый обыкновенный билет? Разрешат ли ему бежать за поездом по шпалам? Сможет ли он, наклеив на себя ярлык, сдать самого себя в багаж? И что станет с человеком, который доплатив за скорость, не пожелает или не сможет купить платскарту, разрешат ли ему устроиться на багажной полке или повесить за окном. Что же касается Джорджа, то денег у него хватило только на билет в вагоне третьего класса в почтовом поезде. Чтобы избежать расспросов кондуктора, он подождал, пока поезд тронется, и на ходу вскочил в вагон. Это было его первое преступление. Посадка на поезд во время движения, не взирая на предупреждение должностного лица. Второе преступление проезд в поезде более высокой категории, чем указано в билете, и отказ заплатить разницу по требованию должностного лица. Джордж уверяет, что не отказывался, а просто сказал, что у него нет денег. Третье преступление — проезд в вагоне более высокой категории, чем указанное в билете, и отказ заплатить разницу по требованию должностного лица. Здесь Джордж также указывает на неточность протокола. Он вывернул карманы и предложил кондуктору все, что у него было, около восьми пенсов немецкими деньгами. Он сказал, что поедет в третьем классе, но третьего класса в поезде не было. Сказал, что поедет в багажном вагоне, но об этом не могло быть и речи. Четвёртое преступление занятие неоплаченного места и хождение по коридору, поскольку у него не было ни денег, ни платцкарты, ничего другого ему не оставалось. Но в Германии на объяснениях далеко не уедешь. И путешествие из Карлсруэ в Баден оказалось для Джорджа должно быть самым дорогим в жизни. Размышляя о том, с какой лёгкостью в Германии можно приступить закон, неизменно приходишь к выводу, что для молодого англичанина Германия сущий рай. Студенту-медику, за всегда театров Темпли или морскому офицеру, приехавшему в отпуск, жизнь в Лондоне кажется пресной и однообразной. Ведь для истинного британца удовольствие только тогда удовольствие, когда оно запрещено законом. Всё, что разрешено, Его не устраивает. Он только и думает, как бы нарушить закон. Однако в Англии особо не разгуляешься. Чтобы попасть в переделку, надо изрядно потрудиться. Как-то мы беседовали на эту тему с нашим церковным старостой. Было это утром 10 ноября. Накануне студенты отмечали свой праздник, и мы не без интереса просматривали раздел полицейской хроники. Накануне вечером у входа в театр "Кройтирион" была по старой доброй традиции задержана компания молодых людей. У моего друга старосты были собственные сыновья соответствующего возраста, а у меня жил племянник, оставленный на моё попечение любящей мамашей, которая со свойственной ей наивностью полагала, что её чадо поселилось в Лондоне с единственной целью овладеть профессией инженера. По счастливой случайности наших питомцев среди доставленных в участок не оказалось, и мы с облегчением вздохнув, пустились в рассуждения о безрассудстве и распущенности юнного поколения. Просто поразительно, сказал мой друг староста, насколько край терьон верен своим традициям. Ведь то же самое творилось там и в дни моей юности. Каждый спектакль обязательно кончался скандалом. «Как это нелепо!» — отозвался я. «И как однообразно! Вы и представить себе не можете!» — продолжал он, и на его изборождённом морщинами лице появилось мечтательное выражение. «Как могут надоесть прогулки от Пикадилли до здания суда на Вайн-стрит? А что оставалось делать? Разобьёшь, бывало, уличный фонарь? Так нет. Придёт фонарщик и установит новый». Оскорбишь полицейского, а он и глазом не моргнет, то ли не понимает, что его оскорбляют, то ли просто виду не показывает. Можно было, конечно, подраться со швейцаром из Ковенд-Гардена, как говорится, под настроение. Обычно брал верх он, и тогда приходилось выкладывать пять шиллингов. Если же оказывались сильнее вы, то пол Саверена. Меня это развлечение никогда особенно не привлекало. Как-то я попытался угнать двуколку. В наше время это считалось высшей доблестью. Было это поздно вечером. Стояла двуколка у пивной на 11th Street. Не успел я доехать до Golden Square, как меня остановила какая-то старушка с тремя детьми. Двое их ныкали, а третий спал на ходу. Избавиться от неё мне не удалось. Прежде чем я успел что-либо предпринять, Она запихала внучат в кэп, записала мой номер, сунула мне деньги, переплатив якобы целый шиллинг, и велела ехать в район Северного Кенсингтона. На самом деле Северный Кенсингтон обернулся вылзданым. Лошадь устала. Добирались мы туда больше 2 часов. Более медлительных кляч я в своей жизни не видал. Раза два я принимался было уговаривать ребятишек вернуться к бабушке. Но стоило мне только открыть дверцу, как самый маленький начинал громко плакать. Пытался я пересадить их к другим извозчикам, но те отвечали мне словами популярной тогда песенки: "Эй, Джордж, попроси чего-нибудь попроще". Один извозчик предложил передать моей жене прощальное письмо, а другой пообещал собрать поисковую группу и откопать меня по весне. Когда я влезал на козлы то воображал, как ко мне сядет какой-нибудь злющий старый полковник, а я умчу его за дюжину миль от того места, куда должен был отвезти, брошу на произвол судьбы и осыпаемый проклятиями уеду. Что бы из этого вышло, сказать трудно, ведь многое зависело от самого полковника, но мне и в голову не могло прийти, что я повезу малолеток да ещё в такую даль. Нет, закончил мой друг церковный староста глубоко вздохнув. В Лондоне любителям нарушать порядок не развернуться. В Германии же всё наоборот. Порядка столько, что нарушать его можно до бесконечности. Молодому англичанину, желающему испытать себя и не имеющему возможности сделать это на родине, я бы посоветовал купить билет в Германию, причём обратного билета брать не стоит. Он годен только в течение месяца, поэтому вы рискуете потратить деньги зря. В полицейском путеводителе по Фаттерланду юный британец найдёт придлинный список запретных деяний, который наверняка вызовет у него живой интерес. В Германии, например, запрещено вывешивать на подоконниках постельное бельё. И стоит только взмахнуть перед открытым окном одеялом, как попадёшь в полицейский участок, не успев даже позавтракать. На родине можно самому повиснуть на подоконнике и никого этим не смутишь, если, конечно, при этом не разобьёшь чью-нибудь старинную люстру или не сорвёшься вниз, травмировав случайного прохожего. В Германии запрещено появляться на улицах в маскарадных костюмах. Один мой знакомый шотландец, который однажды проводил зиму в Дрездене, первые несколько дней посвятил жарким спорам с саксонским правительством. Его спросили, что означает его юбка. Особой любезностью шотландец не отличался, поэтому сказал, что это никого, кроме него, не касается. Тогда его спросили, зачем он её носит, и узнав, что для тепла, заявили, что слова его не вызывают доверия, и в закрытом фургоне доставили в гостиницу. Потребовалось личное вмешательство министра иностранных дел правительства Её Величества, который заверил саксонские власти, что для многих уважаемых законопослушных подданных британской короны такая одежда является традиционной. По дипломатическим соображениям разъяснения британского министра были приняты, однако немцы и по сей день остаются при своём мнении. К лондонским туристам они уже более или менее привыкли. Но джентльмена из Лестершира, приглашённого немецкими офицерами на охоту, тут же арестовали и припроводили в полицию, где ему пришлось давать объяснения по поводу своего легкомысленного наряда. Кроме того, на улицах Германии запрещено кормить лошадей, ослов и мулов вне зависимости от того, принадлежат они вам или иному лицу. Если же вы испытывает необоримое желание накормить чужую лошадь, то придётся предварительно договориться с самим животным и организовать кормление в специально отведённом месте. Не положено бить стекло и фарфор на улицах, а также в других общественных местах. Если же это всё-таки произошло, то вы обязаны собрать все осколки. Что делать с собранными осколками, сказать не берусь, знаю лишь, что их нельзя выбрасывать куда попало. оставлять где попало и избавляться от них иным способом. По всей видимости, имеется в виду, что вы будете носить их с собой до самой смерти, и их положат вам в могилу. Возможно, также осколки следует незамедлительно проглотить. На улицах Германии запрещена стрельба из лука. Немецким законодатцам мало правонарушений, на которые способен нормальный человек. Они предусмотрели и те, на которые может отважиться разве что маньяк. Правда, в Германии нет закона о том, что нельзя стоять на голове посреди улицы. Такую возможность законодатели не учли. Но если в наши дни какой-нибудь немецкий государственный муж посетит цирк и увидит акробатов, то может наверстать упущенное и сочинить закон, запрещающий стоять на голове посреди улицы. За такое нарушение будет взиматься штраф. В том-то и прелесть немецкого законодательства. Каждому нарушению соответствует определённый штраф. В Англии всю ночь не спишь, думаешь, что тебя ждёт. То ли отделаешься предупреждением, то ли выложишь 40 шиллингов, то ли судья, окажется, не в духе и упечёт за решётку на 7 дней. Здесь же вы твёрдо знаете, во что вам обойдётся та или иная забава. Можете выложить деньги на стол, открыть полицейский справочник и спланировать весь свой отпуск с точностью до 50 пфенингов. Если, например, хотите без особых затрат провести вечер, рекомендую прогулку по запретной стороне тротуара после устного предупреждения. По моим подсчетам, если район не оживленный, с тихими улочками, то за целый вечер вас оштрафуют не больше, чем на 3-4 марки. В Германии с наступлением темноты запрещено ходить по улицам толпами. Правда, я не совсем понимаю, что понимать под словом толпа, и ни один полицейский, с которым мне довелось говорить на эту тему, не смог назвать точную цифру. Как-то я спросил знакомого немца, собиравшегося в театр с женой, тёщей, пятью детьми, сестрой, её кавалером и двумя племянниками, не боится ли он нарушить закон. Нмец воспринял вопрос вполне серьёзно. "Нет", серьёзно сказал он, ведь мы одна семья. Но в законе не говорится, какая толпа имеется в виду, возразил я. Там сказано просто толпа. Не обижайтесь, но если вдуматься в значение этого слова, вы и есть самая настоящая толпа. К какому выводу придёт полиция, сказать трудно. Я бы на вашем месте поистерёгся. Мой знакомый попытался рассеять мои опасения. Но рисковать понапрасну его жена не хотела, ведь вечер мог быть безнадёжно испорчен, и они решили разделиться, договорившись встретиться в фойе перед самым началом спектакля. Если вы любите бросать предметы из окна, то в Германии вам лучше это искусство не демонстрировать. Кошки, замечу сразу, уважительной причиной не являются. Первую неделю немецкие кошки не давали мне спать. Терпение моё лопнуло. Я вооружился двумя-тремя кусками угля, несколькими зелёными грушами, парой свечных огарков, яйцом, оказавшимся на кухонном столе, и бутылкой из-под содовой, и открыв окно, подверг интенсивной бомбардировке то место, откуда доносился шум. Не думая, чтобы я попал в цель, мне ни разу не доводилось видеть человека, который умудрился бы попасть в кошку, разве что случайно. Мне приходилось наблюдать, как отличные стрелки, обладатели королевских призов, с 50 ярдов стреляли по кошкам из дробовиков, и всегда мимо. Я часто думаю, что вместо того, чтобы полить по деревянным медведям или бегущим оленям из папье-маше, спортсмены должны стрелять по кошкам. Кто попал, тот и есть лучший стрелок. Но как бы то ни было, кошки убежали. Скорее всего, их отпугнуло яйцо, которое показалось мне тухлым. Я пошёл спать, посчитав инцидент исчерпанным, однако через 10 минут в дверь громко позвонили. Я бы решил не открывать, но звонили так настойчиво, что пришлось накинуть халат и выйти к калитке. За калиткой стоял полицейский, а у его ног лежали все предметы, выброшенные мной из окна, за исключением яйца. Похоже, он собирался пополнить ими свою коллекцию. Это ваши вещи, поинтересовался он. Мои, но мне они больше не нужны. Если хотите, можете взять их себе. Полицейский пропустил мои слова мимо ушей. Это вы выбросили из окна эти вещи. Пришлось признаться, я. А почему вы выбросили эти вещи из окна? Для немецких полицейских составлен специальный опросник, и они не имеют права ни варьировать вопросы, ни опускать. Я бросался этими вещами в кошек, ответил я. В каких кошек? Это их любимый вопрос. Не скрывая иронии и дурного произношения, я ответил, что к стыду своему не знаю, какие это были кошки. Лично я с ними не знаком. Но если полиция соберёт всех подозрительных кошек, то я постараюсь опознать их по характерному визгу. Немецкий полицейский шуток не понимает, и слава богу, в противном случае меня могли бы оштрафовать на крупную сумму за обращение к должностному лицу без должного почтения. А потом последовал ответ, что опознание кошек не входит в обязанности полиции. В обязанности полиции входит, как он выразился, наложение штрафов за бросание предметов из окон. Тогда я спросил, что принято делать в Германии, когда кошки по ночам не дают вам спать. И блюститель порядка объяснил, что в таких случаях следует подать в полицию жалобу на владельца кошки. Полиция же предупредит владельца и в случае необходимости прикажет кошку устранить. На мой вопрос Как, по его мнению, можно установить владельца кошки, полицейский после недолгого размышления посоветовал мне проследить, где она живёт. После этого у меня начисто пропало желание с ним спорить, да это и не имело никакого смысла. Ночное развлечение обошлось мне в 12 марок, и ни одно из четырёх официальных лиц, ознакомившихся с делом, не сочло наказание несправедливым. Но все нарушения и проступки меркнут в сравнении с таким непростительным преступлением, как хождение по траве. В Германии ходить по траве не разрешается нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Трава в Германии предмет поклонения. В Германии хождение по траве расценивается как святотатство. Это ещё кощунственнее, чем пляска под волынку на мусульманском коврике для молитвы. Даже собаки уважают немецкую траву и никогда не посмеют ступить на газон. Если вам в Германии попадётся бегающая по траве собака, то знайте, собака эта принадлежит какому-нибудь нечестивому иноземцу. У нас, в Англии, чтобы собака не бегала по траве, газон окружают высокой сеткой, да еще с острыми зубцами поверху, а в Германии просто вешают табличку «Hunden verboten» — «С собаками вход запрещен». И любая собака, в жилах которой течет немецкая кровь, посмотрев на эту табличку, поплетется прочь. В одном немецком парке я собственными глазами видел, как садовник в специальной войлочной обуви Осторожно вышел на лужайку, и сняв с травы жука, решительно посадил его на гравий и долго стоял, следя, чтобы жук не попытался вернуться обратно. Жук же, устыдившись своего проступка, поспешно сполз в канаву и потрусил вдоль дорожки с надписью Ausgang. Выход. В немецком парке каждому сословию отведена специальная дорожка. И всякий, кто ступил на дорожку, не соответствующую его социальному положению, рискует лишиться свободы и состояния. Есть специальные дорожки для велосипедистов и специальные дорожки для пешеходов, аллеи для верховой езды и аллеи для легковых экипажей или ломовых извозчиков, тропинки для детей и для одиноких дам. Отсутствие специальных дорожек для лысых мужчин и новых женщин Всегда казалось мне досадным упущением. В Дрезденском Гроссгартен, большом саду, я как-то встретил пожилую даму, в растерянности стоявшую на пересечении семи дорожек. Над каждой висели грозные таблички, предрекавшие суровую кару всякому, для кого эти дорожки не предназначены. Прошу, извинить меня, сказала пожилая дама, узнав, что я говорю по-английски и читаю по-немецки. Не могли бы вы сказать, кто я и куда мне идти? Разглядев даму повнимательней, я пришёл к выводу, что она взрослая и пешеход, и указал ей соответствующую дорожку. Посмотрев на дорожку, дама разочарованно повернулась ко мне. Но мне туда не надо, сказала она. Можно мне пойти по этой дорожке? Ни в коем случае, Сударня, эта дорожка предназначена исключительно для детей. Но я им не сделаю ничего дурного, с улыбкой сказала пожилая дама. Таких, как она, детям и в самом деле бояться было нечего. Сударня, ответил я. Если бы это зависело от меня, Я бы доверил вам идти по этой дорожке, даже если бы там находился мой первенец. Но я увы не волен изменить законы этой страны. Если вы человек, безусловно взрослый, отважитесь пойти по этой дорожке, вам грозит штраф, а то и тюремное заключение. Вот ваша дорожка. Здесь же чёрным по белому написано: Nur für Fußgänger, только для пешеходов. и послушайтесь моего совета. Идите скорей, стоять здесь не разрешается. Но мне нужно идти в противоположном направлении. Вам нужно идти в том направлении, куда ведет эта дорожка, строго сказал я, на чем мы и расстались. В немецких парках есть скамейки, на которых висят таблички, только для взрослых. Нюрфюр Эрваксене. И маленький их немец, как бы не хотелось ему посидеть, Двиницу дальше на поиски той скамейки, на которой разрешается сидеть детям. Когда же такая скамейка отощутся, он аккуратно залезет на нее, стараясь не запачкать сиденье грязными ботинками. Теперь представьте себе, что в Ридженс-парке или Сент-Джеймс-парке появилась скамейка с табличкой только для взрослых. Туда ведь бегут сидеть дети со все округи и устроят драку за право на ней посидеть. Взрослым уже не удастся и на полмили приблизиться к такой скамейке. Дети не подпустят. Напротив, если к скамейку для взрослых по досадной случайности сядет маленький немец, и вы сделаете ему замечание, он молча встанет и пойдёт прочь, низко опустив голову и густо покраснев от стыда и раскаяния. Вместе с тем, было бы неверным утверждать, что германское правительство не проявляет отеческой заботы о детях. В немецких парках и садах для них отводятся специальные площадки, шпиль-плятцы с песком. Здесь можно сколько угодно печь пироги и строить замки. Пирог печь из другого песка, маленький немец сочтёт безнравственным. Удовольствия он ему не доставит. Такое угощение ему притит. Этот пирог, скажет он себе, выпечен не из того песка, который правительство специально выделило для этой цели. Он выпечен не в том месте, которое правительство специально отвело для выпечки. Это негодный, незаконный пирог. И пока отец не заплатит, как полагается, штраф, и как полагается, не накажет его, совесть малыша будет неспокоен. Есть в Германии ещё одна весьма примечательная вещь, обыкновенная детская коляска. Тому что можно делать с Kinderwagen, как её здесь называют, о чего нельзя, посвящены многие страницы свода законов, изучив которые, вы приходите к выводу, что человек, которому удалось провести через город коляску, ни разу не нарушив закон, прирождённый дипломат. Запрещается вести коляску как слишком быстро, так и слишком медленно. Вы с вашей коляской не должны препятствовать движению, и если кто-то движется вам навстречу, вы обязаны уступить дорогу. Если вам надо остановиться с коляской, то сделать это можно лишь в специально отведённом месте, где вы обязаны остановиться и не двигаться. Запрещается переходить с коляской улицу. Если же по досадным стечению обстоятельств вы живёте на другой стороне, тем хуже для вас и вашего ребёнка. Коляску нельзя оставить где попало, но и появиться с ней где угодно нельзя тоже. В Германии достаточно полчаса погулять с коляской, и неприятности не оборётесь на целый месяц. Если кому-то из нашей молодёжи приспичит иметь дело с полицией, пусть едет в Германию и прихватит с собой детскую коляску. В Германии после 10 вечера вы обязаны запирать входную дверь. Играть на пианино после 11 строго запрещается. В Англии ни мне, ни моим друзьям ни разу не приходило в голову играть на пианино после 11. Когда же вам говорят, что это строго запрещается, вас помимо воли начинает тянуть к инструменту. Здесь, в Германии, до 11 вечера я ощущал полнейший равнодушие к фортепианной музыке. Однако после 11 не мог справиться с желанием послушать мольбу девы или увертюру к сельской чести. Для законопослушного же немца музыка после 11 перестаёт быть музыкой. Она становится тяжким грехом, и удовольствие ему не доставляет. Только один немец бросает закону вызов. Это немецкий студент. Да и тот не выходит за строго определённые рамки. По обычаю ему предоставлены особые привилегии, но и они весьма ограничены и очень чётко очерчены. К примеру, немецкий студент может напиться и уснуть в канаве. А чтобы не ответить перед законом, должен всего лишь на утро заплатить полицейскому, который его подобрал и отвёл домой. Но канава в Канаве-Розьнь, в переулке, можно уснуть, а на улице нет. Немецкий студент, чувствуя, что мозг его не в состоянии дольше сопротивляться винным парам, обязан собрать последние силы и завернуть в переулок, где можно приспокойно падать в любую канаву. В определённых кварталах города студенту разрешается даже звонить в чужие дома. В этих кварталах квартплата ниже, чем в других районах города. Семьи, живущие здесь, с успехом выходят из положения, установив тайный код по которому можно узнать, звонит свой или чужой. Если вы собираетесь навестить своих знакомых, живущих в таких кварталах, вам необходимо заранее узнать этот код. В противном случае, в ответ на ваш настойчивый звонок вам на голову могут вылить ведро воды. Кроме того, немецкому студенту разрешается тушить фонари, хотя и не до бесконечности. Как правило, подгулявший немецкий студент ведет счет по тушенным фонарям и, дойдя до полудюжины за одну ночь, успокаивается. Разрешается ему горланить песни до половины третьего ночи, а в отдельных ресторанах даже обнимать за талию официанток. Для соблюдения приличий официантки в ресторанах, куда ходят студенты, набираются из пожилых и степенных женщин, что позволяет молодым немцам повесничить, не вызывая нареканий в безнравственности. уж очень они законопослушны эти немцы.